Весь Шерлок Холмс с Юрием Пеннманом. Джун Томпсон. Тетради Шерлока Холмса. Сборник. Убийство в Пентри Мауэр. Рассказ. «Что вы знаете об Уэльхе?» – спросил меня однажды утром Холмс – отрываясь от письма, которое он читал. О вальсе переспросил я, не расслышав вопроса. Ну, это бальный танец, который... Холмс громко расхохотался, а я смущенно умолк. Да не о вальсе, дружище. Я говорю о княжестве, лежащем к западу от Англии. Я тоже рассмеялся, хотя был слегка задет тем, что Холмс потешается над моей вполне объяснимой ошибкой. Тем не менее, его оживленная реакция в тайне порадовала меня, поскольку последние дни он сильно хандрил из-за того, что ему не подворачивалось никаких интересных дел, способных дать пищу его уму. По опыту я знал, что это чревато опасными последствиями. Несмотря на все мои усилия отвадить Холмса от дурной привычки, он до сих пор время от времени баловался кокаином, когда его, по собственному выражению, начинало тяготить унылое однообразие. Единственным противоядием от этого состояния, помимо инъекции наркотика, являлось новое запутанное дело, с помощью которого он смог бы отточить свое уникальное мастерство. — Боюсь, я мало знаю об Уэльсе, — ответил я. Он славится своими угольными шахтами и мужскими хорами. Вот, наверное, и, и все. Но почему вы спросили? — Из-за этого письма, — сказал он, помахивая листком бумаги, который держал в руке. — Пожалуй, я не буду его зачитывать, лишь вкратце перескажу. Местами оно чересчур многословно. Прислал его некий доктор Гвинд Перри, практикующий врач из деревушки под названием Пентри Мауэр. Кажется, я правильно произношу. Он просит моей помощи в крайне трагической ситуации. Итак, один из его пациентов, местный фермер по имени Тут Холмс, обратился к посланию и зачитал. Небольшой отрывок из него. Дай Морган был зарезан два дня назад у себя на ферме. Его сын Хауэлл арестован за убийство и в настоящее время томится в тюрьме Оберговенни в ожидании суда. Судя по всему, именно Хауэлл Морган нашел тело отца и вызвал на место убийства доктора Перри, который и произвел первичный осмотр. Доктор замечает, цитирую, что Хувил работящий, богобоязненный молодой человек, который не способен на такое жуткое преступление, как отца убийства. Кажется, доктор Перри присутствовал при рождении Худала и на этом основании полагает, будто знает его очень хорошо. Но лично я не уверен, что его утверждения примут к сведению, когда начнутся перекрестные допросы. Так что вы думаете, Уотсон, стоит ли мне принять любезное приглашение доктора и заняться расследованием? Этого убийства. Мне чрезвычайно польстило, что Холмс советуется со мной. Он нечасто обращался за помощью, когда дело касалось его профессиональной деятельности. Я знал, что сейчас он ничем не занят, а потому скучает и не находит себе места. Путешествие в Уэльс могло избавить его от хандры и вернуть бодрость духа. Поэтому я быстро согласился. Дело тут было не только в Холмсе и его потребностях. Мне вовсе не улыбалось в течение, бог знает какого времени, иметь под боком брюзгливого, угрюмого соседа. «Почему бы и нет, Холмс?» отозвался я. «Я никогда не бывал в Уэльсе. Неплохо было бы сменить обстановку, а?» Наверное, ответил Холмс, но голос его звучал как-то вяло. Что ж, пусть будет Уэльс, хотя насчет места действий у меня имеются серьезные сомнения. Ферма балийской глубинки едва ли сулит интересное впечатление. Остается только надеяться, что там не слишком много коров. По моему мнению, это самый скучный из всех животных, даже хуже, чем овцы. Да, я должен предупредить, Ватсон, путешествие, по всей вероятности, окажется крайне утомительным. Согласно маршруту, расписанному доктором Перри, нам предстоят две пересадки, причем одна из них в захолустном Херефорде. Тем не менее, Холмс телеграфировал доктору Перри, сообщив ему о нашем приезде, и на следующий день мы с вокзала Пэддингтон отправились в Абергавни, что находится на границе у Эльса и Англии. Путешествие это и впрямь оказалось долгим, но вовсе не столь утомительным, как предсказывал Холмс. Впрочем, сам он до сих пор пребывал в угнетенном состоянии и наотрез отказался любоваться проплывающими за окном вагона пейзажами, погрузившись в мрачное молчание и низко надвинув на лоб свою двукозерку. Мне очень не доставало его занимательные беседы, которые он непременно развлекал меня во время наших прежних поездок. Лишь после пересадки в Херрифорде, очаровательным, насколько я смог судить по виду из вагонного окна городке, отнюдь не заслуживающим пренебрежительного эпитета Холмса, мой друг слегка оживился и стал рассуждать о названиях станций, мимо которых мы проезжали. «Балийский прелюбопытный язык, Уатсон», заметил Холмс. «Он, несомненно, ведет свое происхождение от кельтского и, как утверждают некоторые ученые, связан с древним британским диалектом, на котором говорили обитатели нашего острова до прихода англосаксов. Тут он, к немалому моему облегчению, пустился в увлекательные рассуждения о индоевропейском проязыке, от которого, по всей вероятности, произошло огромное количество других наречий, в том числе кельтское. Эта своеобразная лекция продолжалась до самого Абергавни. Там нас уже ждал доктор Гвин Перри, шустрый человек невысокого роста, однако наделенный такой энергией, что даже воздух вокруг него будто потрескивал от электрических разрядов. Казалось, он сумел повлиять даже на погоду, ибо низкие облака, везде застилавшие небо, пошли клочьями и мало-помалу стали. Рассеиваться. Когда мы выехали За пределы Абергавани И покатили По сельским дорогам В ходкой бочки Запряженные пони Ландшафт под стать настроению Холмса Тоже стал повышаться. И вот уже Перед нами простирались горные склоны Встававшие впереди Один за другим А солнечные лучи Скользили по ним играя в прятки с облачными тенями. Поначалу мы ехали молча. Холмс и я любовались чудесными видами, а доктор Перри, подозреваю, размышлял над обстоятельствами дела, которое привело нас в эти места и над тем, как поведать двум незнакомцам эту трагическую и очень личную историю. Первым. Нарушил молчание Холмс. «Доктор Перри, расскажите мне об убийстве Дая Моргана!» Буднично, но вместе с тем мягко, произнес он. «Из вашего письма я понял, что он был фермером, что его уважали в этих краях, и что его сын, Казалось, доктор только и ждал этого замечания, чтобы слова полились из него бурным потоком, причем и его валийский акцент, то и дело, проскакивающий в речи, делал ее еще более возбужденной. — Хувил его смерти не причастен, мистер Холмс. Он хорош парень, мухи не обидит. Не говоря уже о собственном отце. Инспектор Рис сделал неправильные выводы. Он городской, знаете ли, из Абергавни, где ему нас горцев понять. Мы для него будто иностранцы. Значит, делом занимается инспектор Рис, спокойно промолвил Холмс. И каково его мнение? Он полагает что это именно убийство, а не самоубийство или несчастный случай. Ровный голос моего друга произвел на доктора Перри желаемый эффект. Он виновато посмотрел на Холмса и уже спокойно ответил. О нет, мистер Холмс. Э, В том, что это было убийство, сомнений нет. Человек не может сам дважды пронзить себе сердце, будь то намеренно или случайно. Вы уж простите мое волнение. Я знаю Дая и Хувела Морганов большую часть своей жизни. Они мне как родные. Я уверен, что Хувел... «Не убивал отца». «Ведь это вы осматривали тело?» э, «Да, верно». «Сколько тогда прошло времени с момента смерти?» «Не больше часа. Как только Хувил нашел тело в сарае, он тут же побежал в деревню. К моему приходу труп еще не остыл». «Когда это случилось?» вчера, примерно в половине десятого утра. И где лежало тело? На полу амбара лицом вверх. Вы сказали, что его дважды ударили в сердце. Доктор Перри слегка смутился. И, честно говоря, в сердце пришел только один удар. Другая рана. Была на груди, но чуть левее. — Понятно. Орудия убийства поблизости не обнаружили? — Нет. Ни поблизости, ни где-либо еще. Я сам хорошенько поискал, а потом смотрели инспектор Рис и констебль, который явился вместе с ним. Мы не нашли ничего. — чем можно было бы нанести подобные раны. Вообще, они были довольно странные. Я таких раньше не видел. Странные. Почему? Ну, их нанесли острым клинком. Скорее, не ножом, а чем-то вроде рапиры. На расстоянии примерно шести дюймов друг от друга. Орудие входило в грудь сверху вниз. Входные отверстия оказались изогнутыми. — Изогнутыми? — отрывисто бросил Холмс. — Вы уверены, доктор Перри? — Жизнью могу поклясться. Я обследовал раны с помощью медицинского зонда. Убийца стоял лицом к лицу с даем. Он дважды силой вонзил клинок ему в грудь. Тот упал спиной на пол амбара. Значит, убийца обладал необычайной силой. Дай был не очень высок, но крепок. Он с легкостью удерживал в руках овцу во время стрижки, то есть у него была хорошо развита мускулатура рук и грудной клетки. «Очень интересно!» — задумчиво изрек Холмс. «Можно ли нам с доктором Уотсоном осмотреть место происшествия?» Доктор Перри заговорчески глянул на нас. «Это мы устроим. Амбар заперт, но я знаю, где взять запасной ключ от замка. Полиция уехала, так что амбар в нашем полном распоряжении». «Только помалкивайте об этом, если инспектор Рис проведает, что я вас впустил, будет шум!» «Да чего он назойливый! Любит, знаете ли, всюду совать свой нос!» «Когда мы туда отправимся?» — нетерпеливо спросил Холмс. «Ну, прямо сейчас, если желаете». Я устроил вас с доктором Ватсоном в деревянской гостинице Эдлин Эйр, что значит «золотая арфа». Я бы пригласил вас к себе домой, но жена у меня больная, так что вам, думаю, будет лучше в гостинице. Разумеется, я все оплачу. там очень уютно». Эмрис Джекинс, хозяйка гостиницы, говорит по-английски. Вы можете выходить и возвращаться в любое время, а Эмрис поделится с вами местными слухами. Сейчас мы завезем багаж, а затем поедем в Плас-Экоид. Экоит. Плас-Экоид? Экоит? переспросил Холмс. Он был очарован балийскими названиями. — Дом в роще, — пояснил он. — Так называется ферма Дая Моргана. Она находится примерно в миле от деревни. — Совершенно верно. Которая, как я понял из вашего письма, называется Пентри Мауэр, не так ли? — Совершенно верно, мистер Холмс. Это означает «большая деревня», а Холм рядом с фермой носит название «Брин Мауэр». «Брин» означает «Холм». — А Мауэр большой, — подхватил Холмс. Коротышка доктор рассмеялся, явно наслаждаясь этой топоминической игрой. Я тоже радовался, потому что Холмс, наконец, воспрял духом. Несмотря на название, Пентри Мауэр показался мне довольно маленькой деревушкой. Несколько домишек из камня и кирпича, сгрудившихся у пересечения двух дорог, таких узких, что на них едва могли разъехаться две телеги. На перекрестке располагались и главные достопримечательности селения – часовня из темно-красного кирпича с высоким фронтом и стрельчатыми готическими окнами, и деревенская гостиница из белого камня, щеголяющая роскошной вывеской в виде золотой арфы на ярко-красном фоне. Здесь Бричка остановилась. Доктор Перри отнес наш багаж в гостиницу, тут же вернулся и снова занял место в экипаже. Мы опять отправились в горы, которые возвышались над селением, будто крепостная стена над старинным замком. Внизу простирались луга, усеянные белыми пятнышками овец, медленно передвигавшихся по пастбищу. Тут и там виднелись одинокие фермерские домики, сложенные из камня и крытые шифером, низенькие, будто пригнувшиеся к земле в поисках невидимых врагов, скрывающихся в скалах. Проехав с милю, мы оказались у одного такого дома, находившегося чуть в стороне от тракта и окруженного деревьями. Когда мы проезжали через ворота, я услышал, как Холмс тихо пробормотал «А! Палас Экоид!». Доктор Перри сразу же перевел это название на английский «Дом в роще». — Да, мистер Холмс, вы схватываете на лету. Мы еще сделаем из вас валиться. Пони, замедлив шаг, протрусил по коротенькой подъездной аллее к дому. Это было незамысловатое каменное строение с низкой шиферной кровлей, которая оказалась слишком тяжелой для этих стен. Перед домом находился мощенный двор, с боков окруженный надворными службами, самой большой постройкой среди которых, видимо, был амбар. Как только пони остановился, доктор Перрис прыгнул на землю и, обмотав вожжи вокруг коновизи, достал из кармана большой ключ от входной двери, попутно пояснив. Хувилл дал мне его на всякий случай. Я скоро, господа. Только возьму ключ от амбара, и вы сможете осмотреть место, где убили Дая Моргана. Действительно, уже через несколько минут доктор Перри отпер двойные двери большой каменной постройки, стоявшей напротив хозяйского дома своим видом, Она напоминала виденные мною когда-то изображение саксонских церквей. Та же строгая архитектура, просторный лаконичный интерьер, пол, вымощенный большими неровными каменными плитами, крыша, покоящаяся на старых брусьях, скрепленных толстыми поперечными балками. С этих брусьев, будто изорванные стяги какой-то давней битвы, свисали клочья паутины. В дальнем конце помещения виднелся синовал. Лестница, которая должна была вести к нему, валялась на полу среди охапок сена. Воздух был наполнен душистым травяным ароматом в косых солнечных лучах, проникавших внутрь через полукруглое окно на задней стене, амбара плясали крошечные плинки, похожие на светлячки. Доктор Перри указал на место на полу недалеко от синовала. Тело дая. Лежала здесь. Промолвил он тихо, будто и впрямь. Находился в церкви на отпевании. И добавил. На груди удая отпечатался след грязного башмака, словно кто-то придавил тело ногой. Неужели? Только и сказал Холмс. Затем подошел к месту, указанному доктором, немного простоял, разглядывая клочья сена у себя под ногами. После этого посмотрел вверх на сеновал, чем-то привлекший его внимание, перевел взгляд на стены амбара. Я много раз видел, как он изучал место преступления таким же быстрым, внимательным взглядом. Мы с доктором Перри ожидали от него реплик, которые свидетельствовали бы, что он заметил что-то важное, но он ничего не сказал. Только попросил меня помочь ему приставить лестницу кромки синовала и проворно влез по ней наверх. Однако, к моему изумлению, он не сделал попытки забраться на синовал, лишь немного постоял на ступеньках. Голова его при этом находилась вровень с полом синовала. Затем он спустился и, наконец, заговорил. «Инспектор Рис залезал на синовал. «Нет, не залезал». — ответил доктор Перри, — сказал, что там слишком пыльно и что он не хочет испачкаться. — А тот другой полицейский, что был с ним? — Он тоже не залезал. Холмс промолчал. Он перешел в правую половину амбара, отведенную для хранения сельскохозяйственных орудий. Некоторые из них, в том числе большие деревянные грабли и коса, были прислонены к стене. На вбитых в стену гвоздях висели предметы помельче, резаки и садовые ножи разной величины, решета и большие плетеные корзины, которые, вероятно, использовались для просеивания зерна. «Любопытно!» – пробормотал Холмс, склонив голову на бок и опять погружаясь в молчание. Доктор Перри, не сводивший с моего друга восхищенного взгляда, был достаточно проницателен, чтобы понять, что Холмс ничего не делает и не говорит случайно. Однако немногословность гостя разочаровала его. Холмс, как будто почувствовав это, Улыбаясь, обратился к нему. «Не обращайте на меня внимания, доктор Перри. У меня свои методы. Ваш случай напоминает мне о странном ночном поведении одной собаки». Эта малопонятная реплика явно озадачила доктора Перри. Даже я участвовавший в том давнем расследовании вместе с Холмсом, пребывал в замешательстве? Каким образом случай с пропавшей скаковой лошадью и собакой, которая должна была залаять, но не залаяла, мог быть связан с данным делом? Примечание. Имеются в виду события, описанные в рассказе Серебряный Примечание переводчика Конец примечания Ведь здесь, насколько я мог судить, не было ни собаки, ни лошади, только валийский фермер и амбар с сеновалом и сельскохозяйственным инвентарем. Холмс заметил наше недоумение. Поймав мой взгляд, он улыбнулся краешком рта и незаметно покачал головой. Я хорошо знал своего друга и сразу понял, что означают эти сигналы. Дело было раскрыто. По крайней мере, на данный момент, хотя может статься, разъяснение мы получим еще не скоро. А пока что Холмс подошел к доктору, который с ключом в руке уже направлялся к двери амбара, давая понять, что осмотр завершен. Перед тем, как мы уйдем, доктор Перри, я хочу задать вам еще несколько вопросов. Должно быть, инспектор Рис полагает, что у Хэрла Моргана был серьезный мотив для убийства, иначе он не стал бы его арестовывать. Что это за мотив? Повисло долгое молчание, прежде чем доктор с явной неохотой ответил. «Это всего лишь слухи, мистер Холмс. Неважно». Резко возразил мой друг. «Мне необходимо войти во все подробности дела, включая слухи. Если вы не готовы быть со мной совершенно откровенным, доктор Перри, мне придется отказаться от расследования, и мы с доктором Уотсоном немедленно вернемся в Лондон. Выбор за вами». Я видел, что доктор Перри старается не смотреть Холмсу в глаза. Он верно предпочел бы отделаться уклончивым ответом. Но когда дело касалось профессиональной репутации, мой друг проявлял неизменную твердость. Выкрутиться было невозможно, и доктор Перри прочел это по-суровому, непреклонному лицу Холмса. Мне было жаль беднягу, когда он, запинаясь, попытался исправить свою ошибку. «Что ж, видите ли, мистер Холмс в деревне поговаривали о том, что Дай опять собирается жениться». Он ведь семь лет как вдовец. А у нас тут есть вдова Кэрри Уильямс. Неплохая женщина. У нее своя ферма в Бринтеге на другом краю деревни. Люди однажды видели, как они болтали за часовней. Вот и напридумывали, чего не бывало. В одну секунду. Поженили их с Карис, поселили ее в Палас Экхойт в помощь Даю, отредили его младшего сына от старшего, оставили хозяйничать на ферме в Бринтеге. Из-за этих рассказней, удая с Хейвелом, испортились отношения. Если бы Дай снова женился, Хувилл мог бы решить, что Палас Экоид ему уже не достанется. Существуют ли какие-то доказательства того, что он действительно этого опасался? Или это просто слухи? Доктор Перри беспокойно переминался с ноги на ногу. Но однажды утром почтальон, разносивший письма и впрямь слышал, как Дай и Хувилл ругались. Хувилл сказал, «Если эта женщина и ее сын окажутся здесь, я соберу вещи и уйду». И, хлопнув дверью, выскочил из дома. «Это все?» — спросил Холмс. Они перестали вместе выпивать, да и теперь сидел у одного края барной стойки, а Хувелл у другой. Он скорбно умолк, но Холмс еще не закончил расспросы. — По вашему мнению, все было настолько плохо, что у хувела появился мотив для убийства? — спросил он. Доктор Перри посмотрел себе под ноги, а затем, выпрямившись, взглянул Холмсу прямо в глаза. — Такое возможно, мистер Холмс, Хувилл очень вспыльчив, тем не менее готов спорить на что угодно. Вы докажете его невиновность. Вот и все, что я могу сказать». «Понимаю», — сказал Холмс, на которого убежденность доктора, видимо, произвела сильное впечатление. «Итак, я возьмусь за расследование, но предупреждаю вас, доктор Перри, если у меня появятся какие-либо доказательства виновности Хувилла, я ни секунды не колебаясь передам их полиции». Согласны вы на такие условия? Согласен, мистер Холмс. Уныло промолвил доктор Перри. Прекрасно, подхватил Холмс. Тогда продолжим. Прошу вас, доктор Перри, ответьте мне еще на кое-какие вопросы. Когда произошло убийство на ферме, был кто-нибудь, кроме Хувила и его отца? Оуэн Мэдек и его дочь Рен, поспешно ответил доктор Перри, словно желая доказать, что больше не собирается ничего скрывать. Кто они такие? Оуэн работает на ферме, а Рен вроде как в экономках. Где они находились, когда убили Дая? Оуэн Кажется, кормил свиней. А Ринд была где-то в доме. Инспектор Рис должен знать. Он опросил их обоих. Я могу с ними побеседовать? Конечно. Почему бы и нет? Но сейчас их нет на ферме. Правда, ой, ну позволили ненадолго приходить, чтобы кормить животных. «Вообще-то Рис велел им сидеть дома до конца следствия, но чуть позже вы сможете найти их здесь, в Палас Экоид. Значит, они живут не здесь?» «О, нет! У Оуэна что-то наподобие фермы, или, скорее, небольшое подсобное хозяйство в полумиле отсюда. Куры, пара свиней». Что-то в этом роде. Я бы хотел поговорить с ними обоими. Может, завтра утром? Скажем, в десять часов. Поездка была весьма утомительной. Нам нужно немного отдохнуть перед тем, как продолжить расследование. Думаю, доктор Ватсон со мной согласится. Он повернулся ко мне, и я кивнул. «Но мне бы не хотелось причинить вам беспокойство», — добавил Холмс, обращаясь к доктору, который тут же отмел подобное предположение. «Никакого беспокойства, уверяю вас, мистер Холмс, тут есть другой врач. Он примет моих пациентов». — Давайте вернемся в деревню. Я отвезу вас в гостиницу, где вы отлично устроитесь на ночь. Насчет гостиницы он оказался прав. Нас поселили в небольших, но уютных комнатах. Свежепостельное белье источало аромат лаванды. Ужин был незатейлив, но очень вкусен. Он понравился мне гораздо больше, чем те блюда, которые подают в лондонских ресторанах. Я отправился в постель усталый, но довольный и быстро заснул, спокойным, глубоким сном, почти не думая о загадочной связи этого расследования с делом о собаке, которая не залаял. Как мы и условились, на следующее утро в 10 часов доктор Перри заехал за нами, чтобы продолжить расследование. Я отлично выспался и сытно позавтракал, а потому горел нетерпением поскорее узнать, каким образом случай с Серебряным связан с этим делом об убийстве. Но Холмс, который при великой радости обрел прежнее расположение духа, не спешил удовлетворить мое любопытство. Впрочем, у меня все равно не было времени его расспрашивать. Не успел я и рта раскрыть, как явился доктор Перри, и Холмс сам начал задавать ему вопросы о людях, с которыми нам предстояло встретиться. Доктор Перри, обрадованный тем, что Холмс опять ведет следствие, приступил к рассказу с большим энтузиазмом. Итак, господа, позвольте мне рассказать обо всем по порядку. Уэн Мэддек, вдовец, и Рен его единственная дочь, есть у него и сын, но... Он много лет назад уехал в Кардиф в поисках приключений, знаете ли, но сомневаюсь, что он их там нашел. Оуэн под 60 его дочке лет 35, наверное. Она не замужем. Говорит только по валийски как и отец. Жизнь у нее не сахар, если вы понимаете, о чем я говорю». Они живут в полумиле от фермы Дая Моргана в маленьком домике под названием Картеров. Это значит, дом, мистер Холмс. Вы ведь интересуетесь нашим языком. Если хотите, я могу отвести вас в горы, чтобы вы взглянули на это место. Неужто проделав такой путь, вы не удосужитесь осмотреть окрестности? Получив согласие Холмса, доктор Перри продолжил рассказ о медиках. Оба помогают по хозяйству в плас Экоид. Оуэн возится с овцами и свиньями. Риан работает в доме. Готовит, убирает, присматривает за курами, делает масло и сыр. Мне жаль их обоих. Картов стоит на отшибе. Вы сами увидите, когда мы там побываем. Хотя они скоро вернутся в Плаз Экойт. Рис позволил им вернуться сегодня утром. И раз вы хотите с ним поговорить, не страшно, если мы заскочим туда на минутку. Как я уже сказал, жизнь Уриан нелегкая. Он, на мой взгляд, очень ожесточился. Ему хотелось бы работать на себя, но он был младшим сыном, и семейная ферма досталась его старшему брату. Это его здорово озлобило. Да еще жена умерла, такая потеря. Он думает, что жизнь была к нему несправедлива. И, надо сказать, я его понимаю. К тому же он беспокоится. Что останется с Риан после его смерти? Картов она потеряет. Они его арендуют, пока работают на ферме. Она останется без дома. Есть о чем тревожиться. Тем временем Бричка въехала в ворота Плес-Экоит и остановилась у входной двери, которая оказалась открыта. И прежде чем доктор Перри сошел на землю, в дверном проеме появилась женщина. Она остановилась на пороге и с недоверием глядела на нас. Очевидно, это была Рен Медек. Как и сказал доктор, ей было немного за тридцать, но выглядела она намного старше. Черные с проседью волосы были гладко зачесаны назад, открывая лоб и делая ее лицо сумрачным и изможденным. Поношенное коричневое платье и фартук из грубой ткани, подозрительно напоминавший кусок обыкновенной гирюги, тоже отнюдь не красили ее, но вместе с тем было в ней что-то цыганское, по-своему привлекательное. Они с доктором Перри толковали по-валийски, она, в отличие от собеседника, говорила мало и неохотно, но по их жестам и выражениям лиц догадаться о содержании разговора было можно. Он, судя по всему, объяснил, кто мы такие и спросил, где сейчас ее отец, так как она указала в сторону одной из дворовых построек, а потом и сама пошла туда, видимо, чтобы позвать его. Доктор Перри подтвердил мое предположение. «Она сказала, чтобы мы обождали в доме, покуда она приведет сюда отца», — пояснил он, проведя нас по вымощенному каменными плитами к коридору гостиной, выходившую окнами во двор. В ней стояли диван и несколько кресел, набитых конским волосом. Огромный буфет из темного дуба, часы с белым циферблатом в корпусе из того же мрачного дерева, и коричневые обои придавали комнате зловещий похоронный вид. Двуствольное ружье, стоявшее у камина, только добавляло ей мрачности. Кстати, продолжал доктор Перри, Я сказал ей, что вы мои друзья из Лондона, и я показываю вам окрестности. Мы будто бы проезжали мимо, и я подумал, что надо зайти проведать ее отца. У него последние три недели побаливает в груди. Заметив, что внимание Холмса привлекли две большие фотографии в овальных рамках, висевших над камином, он добавил. Это дай их. Семейное сходство между ними было очевидно, и отец и сын чувствовали себя перед камерой неловко. У обоих были мужественные подбородки и прямодушное, открытое выражение лица, хотя у Моргана-старшего рот был упрямо сжат. Увидев это, я подумал, что не рискнул бы ему перечить. Я вспомнил, что вчера на обратном пути в Пентри Маур доктор Перри рассказывал нам о ссоре отца и сына из-за вдовы Каррис Уильямс. А теперь я понимал, как такое могло случиться. Мне захотелось расспросить об этом доктора Перри, но тут на улице послышались шаги. Выглянув в окно, я увидел Риан медик подходившую к дому вместе с каким-то мужчиной. Лет пятидесяти с гаком, седовласый и седопородый он был одет во фланелевую рубаху без воротника и старые вельветовые штаны с потертыми коленями. Медики, как и Морганы, были очень схожи между собой. Оба высокие, смуглые, Они производили впечатление очень сильных людей, благодаря крепким торсам и мощным рукам. Отец Риан тоже был в высшей степени немногословен. Когда доктор Перри представил нас с Холмсом, Оуэн лишь слабо кивнул в ответ. Пока Перри по объяснял цель нашего визита, Тот слушал молча лишь в конце этого красноречивого монолога что-то пробурчал, по-видимому, нечто вроде краткого «всё» и собрался уходить. Холмс был сильно раздосадован тем, что ему не удалось побеседовать с этим человеком. Причиной тому была не только языковая преграда, но И замкнутый нрав Мэдека. Мэдека был уже у двери, когда Холмс, обращаясь к доктору Перри, неожиданно произнес. Не могли бы вы передать мистеру Медеку и его дочери наши соболезнования в связи со смертью мистера Моргана? Должно быть, она стала для них огромным потрясением. Эти слова были произнесены с расчетом на какой-либо отклик, и он последовал, хотя не столь отчетливый, как хотелось бы Холмсу. Оуэн Мэдек замер. Лицо его было сурово и бесстрастно, как скала. Затем, пробормотав что-то в ответ, он быстро повернулся на каблуках и вышел из гостиной. Его дочь отреагировала куда живее. Она прижала ладони к рту, и с губ ее слетел слабый возглас. Следующее мгновение. Рен кинулась прочь из комнаты вслед за отцом, и, догнав его в дальнем конце двора, стало что-то яростно втолковывать ему. Он же слушал ее в полном молчании. Потом... Они зашли в тот сарай, где находились до нашего прихода. Рен тяжело пережила смерть Дая. заметил доктор Перри, по-видимому, взволнованный только что разыгравшейся маленькой драмой. Думаю, она всегда смотрела на него снизу вверх, а затем арестовали Хувела. Он смолк не в силах продолжать. «Да, разумеется, я понимаю», — ответил Холмс. «Что ж, доктор Перри, вы, кажется, обещали нам небольшую экскурсию». «О, да», — подхватил доктор Перри, явно обрадованный переменной темы и перспективой прогулки по окрестностям. Он вышел из дома и через двор направился к амбару, где оставил бричку. Мы с Холмсом последовали за ним. На этот раз мы отправились в горы, выехав в направлении противоположном деревне, по крутой каменистой дороге, которая становилась все уже и уже, пока не превратилась в маленькую тропинку, ведущую мимо небольшого домика притулившегося в лощине между отлогих пастбищ. Доктор Перри указал холестом на это едва различимое вдали строение. Картов объявил он. «Дом медиков!» Это действительно был очень уединенный уголок, каким его и описывал доктор. За исключением овец, щипавших жесткую траву и паривших в вышине черных птиц, вероятно, воронов, тут не было ни одной живой души. Когда мы проезжали мимо, я спрашивал себя, как Оуэн, а главное Риан, выживает в этом унылом, заброшенном месте, в особенности зимой. И все же... Тут было очень красиво. Чем выше мы поднимались, тем величественнее становился пейзаж. Пастбища сменились горной местностью. Скальные породы выходили на поверхность словно кости какого-то огромного доисторического существа, с которых содрали мягкую, сочную плоть лугов, оставшихся внизу. Утесы становились все выше, а перед нами постепенно разворачивались великолепные виды дальних полей и ферм, крошечных будто игрушечных домиков, дорог, узкими темными лентами, петлявших вокруг зеленых пастбищ с гулявшими по ним овцами, которые отсюда казались лишь белыми крапинками. Показался вдали и плас Экоид, который прежде воспринимался как хаотичное нагромождение хозяйственных построек вокруг двора и большого амбара. А теперь предстал в виде четко распланированной усадьбы, где здания выстроены по линиям, веером, расходившимся из центра. Даже на расстоянии можно было Распознать назначение каждого из них. Вот ряд свинарников с собственными маленькими двориками. Вот более крупное сооружение. Очевидно, коровник, от которого к соседнему полю, где послось несколько черно-белых коров, вела едва различимая тропинка. Я даже... Различил поблизости крошечную коричневую пирамидку, по-видимому навозную кучу. Из ее вершины торчал черенок какого-то сельскохозяйственного орудия. Изумленный тем, что с такого расстояния можно увидеть столько подробностей, я обратил на это внимание Холмса, но он лишь безучастно пожал плечами. Дорога забирала все круче, и, наконец, доктор Перри предложил нам сойти с брички, чтобы пони было легче тащить ее наверх. Пешком мы приблизились к огромному плоскому камню, лежавшему у тропы. Очевидно, это был любимый наблюдательный пункт доктора Перри, так как он, удовлетворенно вздохнув, опустился на камень. — Ну, что я говорил, господа! — торжественно провозгласил он, обводя рукой панораму. — Таких красот вы еще не видели! — Да, я действительно видел такое впервые. Подозреваю, что и Холмс тоже. Он устроился на краешке камня, сложив руки на коленях и молча созерцал ландшафт. Сейчас он с его точенным профилем больше, чем когда-либо, походил на орла, оглядывающего из горного гнезда свои владения. Мы пробыли там не меньше получаса, околдованные волшебным пейзажем. Холмс молчал. Он совершенно ушел в себя, и я не посмел прервать его напряженные размышления. Он предавался раздумьям и на обратном пути. Лишь когда мы проезжали мимо Плеса Коэт повернул голову и бросил на ферму мимолетный взгляд прежде, чем дом, и остальные постройки исчезли за поворотом. Он так ничего и не сказал до самого Пентри Мауэр. Там, обращаясь к доктору Перри, он отрывисто произнес... «Могу я поговорить с вами в приватной обстановке?» «Конечно!» — ответил доктор Перри, несколько озадаченный этой внезапной просьбой. «Только не у вас дома!» — продолжал Холмс. «Не хочу беспокоить вашу супругу. В гостинице есть отдельная комната, где мы обедали». «Можно попросить хозяина предоставить ее в наше распоряжение?» «Думаю, Эмрис не станет возражать. Я прямо сейчас переговорю с ним». И доктор все устроил, не теряя времени. Через две минуты нас провели в небольшую комнату рядом со столовой, наподобие тех, что существует во многих английских пивных. Мы уселись за стол, и Холмс после минутного колебания начал беседу заявления, изумившего не только меня, но, судя по всему, и доктора Пелли. Безо всяких вступлений Холмс объявил. — Господа, я знаю, кто и каким образом убил Дая Моргана. Однако мне потребуется ваша помощь чтобы отдать убийцу в руки правосудия. Его слова буквально ошарашили нас с доктором Перри, на что он, несомненно, и рассчитывал. Впрочем, хорошо изучив Холмса за долгие годы нашего знакомства и зная о его любви к эффектным сценам, я подозревал, что он поистине наслаждается ими и, поспешил отойти в тень, предоставив задавать неизбежные вопросы доктору Перри. Примечание. В рассказе «Морской договор» Шерлок Холмс ошеломил доктора Матсона и Перси Феллипса тем, что подал пропавший документ к завтраку на блюде под крышкой. При этом он признался, я никак не могу удержаться от театральных жестов. Примечание доктора Джона Ф. Уотсона. «Ради всего святого, мистер Холмс, как вы пришли к своему заключению?» «Изучив доказательства, разумеется», — холодно ответил Холмс. — Доказательства? Ну, где же они? — В амбаре и рядом с ним. Холмс, видимо, имел в виду двор фермы и ближайшие постройки, но где именно он нашел улики, я не имел ни малейшего представления. Доктор Перри лишь удивленно качал головой. Первым нарушил молчание сам Холмс. Итак, господа. — произнес он. — Поскольку дело успешно раскрыто, полагаю, нам следует заняться финальной стадией расследования, разоблачением преступника. Для этого я разработал некий план, который потребует вашего участия. Вот что я предлагаю. И склонившись над столом, он раскрыл нам детали этого плана. Или... Небольшого действа, как он его называл. После обеда мы вернулись в плас Экоид. Пони и Бричку, как и прежде, поставили во дворе. Доктор Перри вновь зашел в дом за ключом от амбара, но на этот раз он вернулся в сопровождении Риан. Женщина, однако, не присоединилась к нам, а пошла через двор калитки, которая вела на пастбище, чтобы позвать отца. Он возился там с овцой, повредившей ногу. Перевел для нас доктор Перри ее слова. Холмс тоже отошел. Он заранее предупредил нас, что ему нужно сделать еще кое-что — но не удосужился объяснить, что именно. Тем временем доктор Перри открыл замок, висевший на дверях амбара, и широко распахнул их. Внутри амбара все оставалось без изменений. На полу, среди в сена, по-прежнему валялась лестница. К левой стене все так же были прислонены сельскохозяйственные орудия. Следуя наставлениям Холмса, я поднял лестницу и приставил ее к синовала. Не успел я это сделать, как подошли остальные участники нашего небольшого действия, тщательно распланированного Холмсом. Первым прибыл инспектор Рис, высокий мрачный человек, вызванный вчера телеграммой из-за... Абергавани. Он приехал утром в специальном фургоне в сопровождении полицейского сержанта и констебля. Все трое тоже отправились в Плес-Экоид, следуя, впрочем, на значительном расстоянии от нас. Теперь же, неохотно подчинившись указаниям Холмса, они расположились в дальней части Амбара, откуда человек... Входивший через двойные двери, не сразу мог их заметить. Потом вошел Холмс, вернувшийся из своей загадочной экспедиции и принесший с собой нечто, меня поразившее. Впрочем... У меня не было возможности оценить важность этого предмета, поскольку Холмс, проворно взобравшись по лестнице, мигом очутился на синовали, похожем на театральную сцену. Это и впрямь был настоящий театр. Над нами возвышался Холмс, словно какой-нибудь прославленный актер, а мы с доктором Перри и полицейскими превратились в зрителей, такую невзыскательную публику, собравшуюся в шекспировском глобусе на представление одной из великих трагедий. Косые солнечные лучи с плясавшими в них плинками создавали на этой сцене причудливое, беспрестанно менявшееся освещение. По некоему негласному соглашению мы молча ожидали остальных участников действия. Тяжелый скрип открывающихся дверей Амбара, возвестивший об их появлении, был не менее драматичен, чем знаменитый стук ворота в Магбите. Они нерешительно вошли внутрь. Оуэн Медок впереди, за ним его дочь Риан, и на мгновение замерли, подняв головы и увидев на краю Синабала фигуру Холмса, который... Тоже стоял без движения. Затем Холмс медленно и осторожно, будто воин, поднимающий копье, взял вилы, которые принес с собой невесть откуда, и, дрожавший от напряжения рукой, прицелился в тех двоих, что стояли внизу. Рян не выдержала первый. Она завопила, словно раненый зверь, и закрыла лицо руками. Медок не издал ни звука, но на его лице явственно отпечатался тот же безумный ужас. Мы застыли на своих местах, будто участники немой сцены в финале мелодрамы, ожидающие, когда опустят занавес. И вдруг Мизансена распалась, а ее действующие лица бросились в рассыпную. Медок метнулся к двери амбара, бешено распахнул ее и побежал через двор к дому. К тому времени, когда туда добрались остальные, он успел заперяться изнутри. Рен бросилась к двери и, забарабанив по ней кулаками, закричала «Папа!» «Папа!» Мы с доктором Берри словно остолбенели. Холмс же ринулся вперед. Сорвав себя пальто, он обернул им руку и выбил окно гостиной, находившееся рядом с входной дверью. Просунув руку внутрь, он открыл задвижку, и мгновение спустя уже протискивался через открытую оконную створку в комнате. Мы услышали звук его шагов по каменному полу прихожей, а затем приглушенный шум борьбы, сопровождавшийся громкими криками. Я различил голос Холмса, очень громкий и звонкий, в котором слышались повелительные нотки — призванные усилить эмоциональное содержание диалога, как в оперных дуэтах, где бас дополняет тенор. Он кричал. «Не будьте глупцом, Медок! Опустите оружие!» Затем послышался пронзительный истерический голос медика, оравшего что-то по-валийски. В следующий миг крик внезапно оборвался, и вслед за тем... Грянул оглушительный выстрел. Мы с инспектором Ризом, а за нами и два полицмена, наконец добежали до дома. В суматохе никто из нас не догадался, как Холмс забрался в дом через окно, которое по-прежнему оставалось открытым. Вместо этого мы безрезультатно пытались вышибить крепкую дубовую дверь, которая... Не дрогнуло даже под напором здоровяков полицейских. Верно, мы бы еще долго продолжали свои бесплодные попытки попасть внутрь. Но тут дверь резко распахнулась, и мы вчетвером чуть было не оказались на полу прихожей. К моему великому облегчению на пороге появился Холмс, спокойный и, кажется, целый и невредимый. Он ответил легкий, насмешливый поклон и посторонился, пропуская нас внутрь. Первое, на что упал мой взгляд, была распростертая на полу фигура Оуэна Мэдека. Он лежал лицом вверх, На каменных плитах пола из уголка его рта струилась кровь. Рядом валялось двуствольное ружье. Вокруг были рассыпаны куски штукатурки. Я подбежал, чтобы нащупать у него на шее сонную артерию, но Холмс заметил сквозь зубы. О, не утруждайтесь, дорогой Ватсон, он жив! Он всего лишь оглушен оперкотом в нижнюю челюсть. Если кому и нужна медицинская помощь, так это мне. От удара у меня разошлась кожа на костяшках пальцев, но жить я буду. — Но я же слышал выстрел, — возразил я. — Да, выстрел был. Я чуть не оглох, однако к тому времени мне удалось отвести ружье, что находилось в руках у медика, в сторону. Так что, когда он спустил крок, дуло было направлено вверх. Вот откуда дыра в потолке и рассыпанная штукатурка. Повернувшись к Ризу, он продолжал. «На вашем месте я бы надел на него наручники, инспектор». На случай, если очнувшись, он опять решит драпать. Он очень силен, а главное, доведен до отчаяния. Однако Холмс переоценил Медока. Когда тот пришел в себя, он был тих и смирен. Он совсем не сопротивлялся, когда его вывели из дома и отвели к ожидавшему во дворе фургону. Отсюда инспектор Рис и два полисмена припроводили его в тюрьму Абергавани, где он должен был дожидаться суда за убийство Дая Моргана. Оставшимся на ферме тоже пришлось разделиться. Мы с Холмсом вернулись в Золотую Арфу и стали ждать, Доктора Перри, который повез Рен Медик к соседям, чтобы те присмотрели за нею. По какому-то негласному уговору, ни Холмс, ни я не обсуждали утренние события. Пока не вернулся доктор Перри. Затем мы втроем опять уединились в маленькой комнате рядом со столовой. И я, наконец, смог задать своему другу все те вопросы, что теснились в моей голове со вчерашнего дня. Ради Бога, как вы узнали, что Дайя Моргана убил именно Оуэн Мэддок, а вовсе не Хувелл? И почему вы вспоминали о собаке, которая не залаяла? Холмс который в этот момент раскуривал трубку, немного помедлил с ответом и, откинувшись на спинку стула, пустил длинную струю дыма к низкому потолку, когда-то беленному но давно уже прокопченному любителями табака. «Если вы помните, дружище, собака должна была залаять, но...» Бриджит Шерлок Холмс имеет в виду наблюдение, которое он сделал, расследуя смерть Джона Стрекера, тренера из конюшни полковника Росса, и исчезновение скаковой лошади по кличке Серебряный. Описываемое происшествие заключалось в том, что сторожевой пес, сидевший на конюшенном дворе, не залаял, когда лошадь украли. Это доказывало, что собака хорошо знала вора. Примечание доктора Джона Ф. Ватсона То, что должно было случиться, не случилось. В данном деле также отсутствовала одна деталь, только это был не звук, а предмет. У стены амбара хранился различный сельскохозяйственный инвентарь, но одного орудия явно не доставало, хотя оно должно было быть там, судя по наличию сеновала и разбросанного на полу сена. Речь, разумеется, о вилах. Я спросил себя, почему их нет? И тут мне вспомнилось описание ран на груди Дайя Моргана, сделанное доктором Перри. Мы все подумали, что они нанесены оружием с одним острием. Вы и, доктор Перри, сказали, что раны и сами по себе были какие-то странные с узким и изогнутым входным отверстием. Я никогда не встречал ножей или рапир, подходящих под это описание, но само слово «нож» привело мне на память другой предмет, который мы каждый день видим за обеденным столом – нож и... Холмс смолк и обвел меня и доктора Перри дразнящим насмешливым взглядом, приподняв бровь и дожидаясь, когда кто-нибудь из нас произнесет искомое слово. Вилка хором ответили мы с Перри. Прекрасно, господа, воскликнул Холмс, вы пришли к такому же самому выводу, что и я. Вилка. А что похожее на вилку можно найти в амбаре? Конечно, вилы. И когда я это понял, многое начало обретать смысл. Например, две раны на груди Дая Моргана. Они были нанесены не двумя, как мы полагали ранее, а одним ударом. Но у орудия было два зубца. Этим объясняется необычайная сила удара, который повалил Дая Моргина на спину, а также то, что орудие вошло в грудь под углом, значит, убийца не стоял лицом к лицу с убитым, но напал на него с расстояния равного длине копья или дротика, а кроме того, находился гораздо выше жертвы то есть на Сенавале. Я установил этот факт, когда осматривал Сенавал в день нашего приезда. На его пыльном настиле отчетливо виднелись чьи-то следы, но то были отпечатки только одних башмаков, причем совсем свежие. Доктор Перри утверждал, что ни инспектор Рис, ни его коллега не забирались на Сенавал. Значит, следы принадлежали кому-то другому. Судя по размеру, они были мужские, и это обстоятельство прямо указывало на Оуна Медека, потому что в то утро он оказался единственным мужчиной на ферме, за исключением Хубела. Однако Риан Медек сообщила полицейским, что во время убийства Дая Моргана Он Медек ухаживал за больной овцой на небольшом пастбище. Рен, возможно, не знала, что в какой-то момент он вернулся в Амбар, поделал, скорее всего, за сеном для коров. Основываясь на этих выводах, мы можем в подробностях представить себе картину случившегося в Амбаре четыре дня назад. Медек стоял На сеновале. Вероятно, вилами сбрасывая сено вниз На пол амбара И тут явился Дай Морган Между ними разгорелась ссора О причине которой я расскажу позже И Медок в гневе метнул вилы вниз В Моргана, который стоял прямо под ним Сильный удар свалил у Моргана с ног. Зубцы Вилл пробили ему грудь. Один из них угодил в сердце и вызвал обильное кровотечение. Несложно вообразить финал этой сцены. Спустившись по лестнице вниз и обнаружив, что Морган мертв, Медок испугался и запаниковал, не зная, что делать дальше посылать за доктором Перри не имело смысла. Помощь Моргану уже не требовалась. Но что делать ему самому, если он признается в убийстве и его повесит? С ужасом осознав это, Медик предпринял отчаянную попытку скрыть содеянное, прежде чем кто-нибудь докопается до истины. Избавиться от тела не представлялось возможным. Куда бы он его спрятал? Зато он мог выбросить орудие убийства и тем самым пустить полицию по ложному следу. Итак, он пытается вытащить вилы из груди жертвы, но даже это оказывается далеко не просто. Зубцы глубоко застряли в теле, и тут он делает то, что сделал бы любой человек в подобных обстоятельствах. Старается найти опору, чтобы облегчить себе задачу, и ставит ногу на тело мертвеца. «Ну, конечно!» — воскликнул я. «След грязного башмака на груди Куда Удали Моргана. Правильно, Батсон. Он вытащил вилы, и теперь ему надо было избавиться от них. На них оставались следы крови и, несомненно, куски плоти погибшего. Инстинкт подсказал Медлоку, что надо унести вилы как можно дальше от места преступления, чтобы никто не связал это орудие со смертью дая. Кроме того, он хотел развязаться с этим убийством и с чувством вины, следуя простой логике: с глаз долой и с сердца бон. Итак, он относит видлы на скотный двор и втыкает в навозную кучу. В действительности это оказалось ошибочным решением. Если бы он просто смыл кровь и поставил в вилы на место, вероятнее всего никто не связал бы их с убийством Дая Моргана, и это преступление было бы внесено в разряд нераскрытых. Его могли приписать залетному вору, который случайно зашел в амбар, хотел что-то стащить, но попался на глаза Даю Моргану, и вынужден был его убить. Но медику. Не пришло в голову, и это подтверждает мою гипотезу о том, что убийство было непреднамеренным, что в смерти отца могут обвинить Хувила Моргана. Если бы медик хорошенько обдумал все это, тот факт, что Хувилл кормил свиней и находился довольно далеко от амбара, успокоил бы его. Другим доводом в пользу невиновности Хувила являлось то, что они с отцом были очень близки, и все об этом знали. Поэтому арест Хувила привел его в ужас. Однако в слепой панике он упустил из виду другой факт, который давал Хувилу, Мотив для убийства отца, на что вы и доктор Перри указали еще в день нашего приезда. Я имею в виду отношения Дайя Моргана с Карис Уильямс. Видимо, намечавшаяся свадьба была лишь деревенской сплетней, но Медок, возможно, вообще не знал об этом. Он замкнутый человек по натуре. К тому же избегает общения с односельчанами. Трагическая ирония состоит в том, что когда Мэдлок узнал об этих слухах, его реакция была почти такой же, какую полиция приписывала Хувилу. «А именно?» – спросил я. Подозрение виновности Хувила? Основано на предположении, будто он боялся, что если отец снова женится, один из сыновей Карис Уильямс приберет к рукам ферму. Это и послужило причиной ссоры между Даем и Хувилом Морганами. Но никто не взглянул на ситуацию глазами Оуэна Мэддека. Если бы Морган женился вторично, положение медика и его дочери в Плэс-Экоид пошатнулось бы, возможно, от их услуг и вовсе отказались бы. Крис Уильямс взяла бы на себя роль хозяйки, которую прежде исполняла Риан, а Один из юных Уильямсов стал бы помогать на ферме вместо Мэдека. В таком случае Медеки могли потерять и свой дом, ведь его сдают только работникам фермы. Все это, разумеется, лишь догадки, но отнюдь не безосновательные. Если помните, Мэдек когда-то сам утратил право на ферму отца потому что у него был старший брат. Есть и еще один мотив для ссоры, хотя доказать его невозможно. «Что за мотив?» – спросил я. «Это моя гипотеза, тоже основана на предположении. усмехнулся Холмс. «Я просто подумал» что Риан Медек вбила себе в голову, будто Дай Морган в нее влюблен, и когда-нибудь они поженятся. В конце концов, она ведь просто одинокая женщина, которая много лет вела хозяйство в доме Моргана, то есть в каком-то смысле заменяла ему жену. Люди легко поверили слухам о Дай и Кавис. Вот так и она легко убедила себя, что он от нее без ума. Хватило улыбки, ложно истолкованного, приветливого слова, случайного обмена взглядами во время работы. Она даже могла победить о своих надеждах отцу. Если это действительно произошло, Довольно было одной искры, чтобы воспламенить и без того напряженную ситуацию. Холмс обратился к доктору Перри: «Как вы считаете, такое возможно?» «Вполне», серьезно ответил тот. «Но все это не важно». В настоящий момент, мистер Холмс, я э, больше всего беспокоюсь за будущее Риан. Э, Дай Морган погиб, ее отца, вероятно, повесят за убийство. Что останется с ней и другими участниками этой ужасной трагедии? Но никто из нас не отважился ничего предполагать. Прошел почти год, и вот однажды мы получили от доктора Перри письмо, в котором содержался частичный ответ на этот вопрос. Риан писал доктор, — уехала из Эпендри Маура в Карниф к младшему брату, где некоторое время вела его хозяйство, а затем вышла замуж за местного сапожника. Хувин тоже женился». На Бранвин Хьюз. Он кажется счастлив. Живет в плас Экоит с женой и новорожденным сыном. Оуэн Медок на выездной сессии суда в Абаргаване признал себя виновным в убийстве Дая Моргана и был приговорен к повешению но не дождался исполнения приговора и скончался от сердечного приступа. Так завершился, по выражению Холмса, последний акт нашего балийского расследования и завершился, учитывая все обстоятельства, вполне удачно.